Глава семнадцатая. С возвращением. Четыре с половиной дня спустя. Изба Ратибора. Ну, здрасте. Могучий воин, весь в дорожной пыли, сходу ввалился в родной дом, плюхнув на прикорнувшие у входной двери в коридоре старый табурет, куль с гостинцами довольно внушительного размера. Ратибор очень спешил воротиться как можно скорее, но пройти мимо разудалый мир городской ярмарки не смог. Заглянуть на столичный базар с дальней дороги, дозатаряться да сладкими плюшками для близких, ведь сами боги велели. Попытка таким образом откупиться от укоризненного взора морфуши была хоть и изучена уже ей вдоль и поперёк, но это всё-таки лучше, чем ничего. Ибо с пустыми руками как-то уж совсем неподручно с похода в дорогу и сердцу избушку возвращаться. Не поймут ни детки, ни женка, да. Ба, кого ён-то принесло к нам в хату? Раздался от кухни едкий скрипучий голос. «И тебе не хворать, барашек ржавый!» «К вам в хату?» «Карачун, фекалька плесневелая, как ты сюда прошмыгнул?» Ратибор, едва заметно вздрогнув, опасливо уставился на дородную, упитанную женщину лет пятидесяти на вид, чуть выше среднего росточка, замершую в противоположном конце коридора. Одна седая прядь уже прорезалась в ее русых волосах. Но морщинки пока что не особо тронули обветренное, загорелое, с правильными чертами лицо, пороклюнувшее только возле колючих зёнок слабо различимой паутинкой. Уверенно уперев руки в боки, неожиданная гостья насмешливо буравила неприветливым взглядом рыжебородого гиганта. А, уф, дурынега, это всего лишь ты, а я уж было тебя за корочёнку у Повелителя мрака, холода и нужника принял. Но как похож глаз-то, не отличить. И каким ураганом шальным занесло к нам эту языкастую жучку, тоскливо прикинул про себя враз опечалившийся ратник. Все дело бы себе досидела в своей халупе под орёл градом, что недавно прикупила, похоже, от азбэдка кругляшей ценных, да недостатка шариков мудрых в черепке. Нет, при кандыбала век бы ещё не видеть. А ты где его слыхивал-то? Ну, голос тёмного башка Между тем саркастически прошамкала пухлая тётка. Не как после бурной пьянки, а горячка белая тебя посетила. И да, меня зовут Душенига, а столбень криволапый. Когда уже зарубишь нокклюви на свойм нахальным? Ну что за память девичья? В общем, не вздумай коверкать моё имя более, зятёк, иначе я тебе половником по рыжей макушке так хренакну, замаешься в ворона послять считать, что кругалин над твоей башкой глупой нарезать будут. Ну да, ну да. От слово душить же у тебя имячко, моя ненаглядная тёщенька. Из чего решил, что от другого образуется? смурно пробормотал Ратибор. Как же янто я запомитывал, ума не приложу. Было бы чем, а чего прикладывать? ядовито шмыгнула носом Душенига, матушка Марфы, с которой огневолосый воитель находился прямо, скажем, не в самых лучших отношениях. И не отдушить, а от душа мою имечко произошло. Но ты и так об этом прекрасно ведаешь, паршивец рыжезадый. Да и называй меня мамой, я же просила. А обязательно необъятная, можно только сразу после того, как лягухи на болоте закукарекают. Прошелестел себе поднос дюжий боец, привставая со скамьи, на которую успел опуститься до этого. С моим и всё хорошо. Пойду тогда я, пожалуй. Янта по делам во. Тут столько всего навалилось, меня вдруг прямо осенило. Не туда завернул с дороги не близкой. Князю надобно в первую очередь с докладом, так сказать. А оно ну, стоять, гневно прокудахтала в ответ вредная толстушка, громко прокричав в сторону спальни. Доча, подъём. Тут твой гульёна рыжеборовый наконец заявился. Да только опять удрать вознамерился, представляешь? Давай, держи его за бороду крепко. а я ему сейчас калка из задницы разлупцую, дабы все мыслишки оттуда выбить негодные. Ибо я тебе уже не раз говорила, создатель ему тыкву с пятой точкой местами перепутал при рождении, когда присобачивал в хмельном угаре. Что поделать, боги ведь тоже пируют иногда. Вот твой муженек непутевый и в сей миг чудесный и уродился, и угораздило же тебя в него вляпаться». Те лента куполообразная заканчивала бы на пироги налегать с утра до вечера, а то скоро проходы в доме расширять придётся, дабы ты хоть в бочком протиснуться могла, ничего не порушив. Ну уж не кто под тобой жалосливо скрипит подёи весь от натуги, когда тыжишься. Ты на себя посмотри, с ихицей прохрюкала мать Марфуши. Не один горшок ночной наверняка расколол уже, верзила продолжаватый. Ага. А после тебя в супчик подмешал за место грибочков. Да только ты ни разу и не заметила. Помнится, с аппетитом слопала, даже не подавившись. А горячей поварешкой по копчику? Почесать мне задницу хочешь круглая? Это можно, коли настаиваешь. Я ведь глубоко почешу сейчас, догутаришься у меня. У гальков из камина только зачерпнут леющих. А за куполообразную, тьфу, язык сломаешь. И круглую еще. И достать назад забуду ковшик-то. Душенега недобро прищурилась. Ай-ай, какие страсти ты вещаешь, изловредная гусыня. Тебе на получаешь увера выучиваться надо было, а не на придирщицу. Не этим по жизни занимаешься, усколобая. У тебя ведь талант к пыткам. Как рот откроешь, так хоть вешайся. У тебя можно подумать тюльпанами благоухает и спасти, насупилась пухлая барышня. Явно при этом лихорадочно соображая, как бы побольнее уколоть рыжебородого из полина. И как Янто ты домой воротился, кутило? Что, все деньги по кобакам просадил? Потому поди и вспомнил, где тебя ждут. Жрать что ли захотел? Батька, батька вернулся. Тем временем из спальни вылетела продиравшая глаза власта и с разбегу шмякнулась на руки ловко подхватившему своё сокровище могучему витязю, восторженно при этом запищав от радости. «Ма, перестань, Велесом заклинаю!» Следом из опочивальни спешно выбежала заспанная Марфа, укоризненно сверкнула зелеными очами на скептически прищурившуюся душенегу и торопливо потопала к вернувшему все из похода мужу. «Здравствуй, милый, с возвращением!» Крепко обняв Ратибора, на шее у которого уже удобно устроилась ласта, Марфа через мгновение озабоченно бросила взор на его левое плечо, до сих пор залепленная самодельным травяным бинтом старой целительницы, после чего тревожно прошептала «Как лапка!» «Все в порядке!» Ратибор протянул правую длань и резко сорвал льняную повязку благаны, добродушно при этом хмыкнув «Знал ведь, к кому еду! Гляди, прям чудо дивное да диво чудное, не иначе!» «Угу! Настоящая волшебница эта знахарка!» Марфа удивленно радостно взирала «Институт» На затянувшиеся царапины рана совершенно явно зажила. Да, наверняка останется шрам, но одним меньше, одним больше её мужчине не прилокать. Главное, скверна улетучилась, а значит, страшная напасть минула их семью. "Ве чего клопа сейчас придавили?" "В нём бывает". "А где Борислав?" Ратибор между тем беспокойно посмотрел в сторону спальни, но сына так и не заприметил. Его нет в избе. Да, прилегли отдохнуть, сморила от волнения, перенервничала тут Давича, как раз из-за медвежонка нашего. Нет сына дома, печально шмыгнула носом Марфа. Позавчера Ростомир пришёл и забрал его в малую дружину на 3 месяца сказал, первый сбор. Потом на пару дней обещал вернуть домой. Ну а после снова учения. Волнуюсь я за Борико, как он там, совсем один. Да завязывай. — проворщал Ратибор неодобрительно. — Давно Буреслава надо было от титьки оторвать. Ну сколько можно про одно и то же. Все у него там отлично будет, увидишь. Я ему левый боковой хорошо поставил. Бур там всем накидает, в том числе и переросткам, что не в годину с ним уродились, а чутка пораньше. Им же хуже. — Я и я желаю в малую дружину, — обиженно заверещала власта, — принявшись по привычке весьма ощутимой дергать отца за рыжие космы. «Я тоже всем там нахлобучу, а после хочу ворогов мечом рубать, а не сарафаны до да шаровары штопать». Маленькая топтышка аж покраснела от злости, враждебно уставившись на молчаливо на них взирающую душенегу, не проронившую ни слова с того момента, как дочка с внучкой проснулись и выползли из спальни. «Понятно, откуда ветер дует». Пытаетесь из нашей бравой валькирии рукодельницу воспитать? Ню-ню, удачи. Ратибор также осуждающе зыркнул на довольно редкую в их избе гостью, что мигом восприняла это как звук боевого горна, возвещающий о продолжении словесной атаки. Так этот севалап что, ещё и от девахи какой воротился, я не поняла. Душеняга показательно дёрнула плечом. Доча, как ты терпишь этого буяна? Он же гулящий Я тебе дам валькирию. Марфа живо погрозила пальцем мужу, после чего обернулась и гневно топнула ногой. Мама, прекрати. Это неправда. Зачем наговариваешь? Ещё раз услышу, что ты моей жене такую хрень в уши заливаешь, за порог выставлю, и более ты к нам в домишко не пролезешь даже через дымоход, усекла. Голубые зыркули могучего гиганта прохладно сверлели вытянувшееся лицо душенеги. осознав, что слегка перестаралась в своих подначиваниях. Прочее, ты и так в него не просочишься при всём желании, ибо давно уже не оси настроенная, а и ты заканчивай. Марфа Легонька толкнула Ратибора в бок кулачком, прерывая своего ненаглядного наполусловие. Её корей глаза умоляюще тонули в бездонной синеве, в беспокойном океане, плескавшейся в очах молодого богатыря. Потерпи, прошу. Уже еле слышно прошептала русоволосая красавица. "Но «Ну чего? Может, к столу?" примирительно проскрипела Душеняга. "Или так и будем на пороге толкаться? Я блинов с оладиями напекла, со сметанкой да вареньем, перстые оближешь, как вкусно. Пирог ещё есть из голубики, телячья вырезка, щучка молодая копчёная две штучки, да четыре добрых голяшки и нежнейшей косули. Квас само собой, самый лучший, что найти смогла в округе." Яблочки, груши, сливы, полукошку, брусники с ежевикой, огурчики, помидорчики, ну и салатика зеленого пожевать для аппетита. Одни вкусности до да полезности. С этого надо было начинать, душенька. Буркнул, быстро остывая, Ратибор. Стянув с загривка недовольно упирающуюся в ласту, которая принялась голосить на всю хату, что шея отца теперь принадлежит ей одной, и она будет использовать ее за место седла и днем и ночью, Дюжий ратник одной рукой подхватил неугомонную маленькую рыжую бестию себе подмышку, а другой — пуль с гостинцами, да так и последовал на кухню за женой и ее матерью, столь нежданно-негаданно заявившейся к ним в дом. Время было уж давно за полдень, и с утра у могучего русича маковой росинки во рту не валялось, так он спешил добраться до родной избушки. Посему предложение добро отобедать подоспело как нельзя вовремя. «К рукоделию, значит, приучаете с мамкой?» Неторопливо присаживаясь во главе уставленного ястрым стола, степенно промолвил Ратибор, поочередно взглянув на душенегу с Марфой, а после и на юную воительницу, принявшуюся оперативно уничтожать одну за другой спелые сливы. «Попытка не пытка, да? Ну, дерзайте. Но драться я ее все равно научу. И на мечах, и на топорах, и на кулаках. Я сказал». Произнесенное это было таким тоном, что возражений не последовало ни у кого. В довесок прозвучавшей мощной хлопок ладонью по столешнице напомнил окружающим, что хозяин в доме один, и он пару секунд назад огласил свой вердикт. Марфа с матерью тяжело вздохнули, ничего не ответив, лишь шустро стрельнули друг в дружку глазками, подумав об одном и том же: в малую дружину не отдал дочую уже хорошо. Прибираться до да оспаривать последние слова могучего сотника никто не пытался. Нравилось это кому-то или нет, но окончательное решение всегда оставалось за Ратибором. Это прекрасно знали все присутствующие. И лишь радостный вопль власты, прорезавший наступившую нам мгновение тишину, возвестил, что приезд бати хоть и частично, но оправдал её ожидания. Пусть и малая дружина, но тренировки с отцом это уже нечто. Я ещё наваляю Буриславу, когда он воротится. Довольно пропещала мелкая та птышка, подвигая к себе пложку с ягодами. Семья рыжеволосого исполина приступила к дневной трапезе, и как-то сразу за столом настали согласие, мир и взаимопонимание, а ругань да упрёки взаимные оказались мигом позабыты. Надо, наверное, чуть почаще рыкать, лениво кумекал про себя рыжеволосы великан. Вспора вгрызаясь в отлично прожаренную голяшку косули, глядишь, и бронеца поменьше станет.